Но теперь мне будет дело на старости лет. Поправим. Профессия у тебя хорошая. Ты начитан, да? Начитан, Никита Иванович. Читать страсть люблю. Вообще искусство. Музыку обожаю. Музыку, да. Я Брамса любил. Брамс я тоже люблю. Это беспременно. Откуда ж ты можешь знать? Старик удивился. — Ну, а то! Ха. Да Семен-то! Семен, знаете, он на мусорном пруду избушку держит. Рядом с Иваном Говядичем-то. Вот так Иван Говядича избушка, а так Семена. Справа-то, где Ямина. Ну-ну, так что же этот Семен? Ну, так он как к наберется, такую музыку громкую играет. Ведра-то, горшки-то, вверх днищем перевернет. Да давай палками в их бить тум потом потом тумпа а потом в бочку-то, в нищу-то, хрясь! Брамса выйдет. Да, Никита Иванович вздохнул. Посидели, помолчали, покурили. Да, приятно про музыку думать. Или пение. Надо на свадьбу Семена позвать. Ветер дунул. Бросил еще снежной крупки. Ну что, пойдемте, Никита Иванович. А то у меня хвостик мерзнет. Какой хвостик? Какой? Обыкновенный, сзади который. Наш. Вот тебе, пожалуйста. Вот оно. Человек предполагает, а бог кто располагает. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Утратив правый путь во тьме долины, Жил-жил, солнышку радовался, на звезды печалился, цветки нюхал, мечты мечтал приятные, и вдруг такой удар. Это, прямо сказать, драма. Позоры драма. Такого ужаса еще, небось, ни с кем и не приключалось. Даже с Колобком. Всю жизнь Бенедикт прожил, гордясь. Вот он какой гладкой, да ладный. И сам знал. И люди говорили. личика своего, конечно, человеку не увидать. Разве воды в миску налить, свечку зажечь и глядеться? Тогда чего-то слабенько видать. Но тулово-то оно же, вот оно. А нож все на виду. Вот руки, ноги, пуп, тиськи, ут срамной. Вот пальцы все на руках и на ногах. И все без малейшего изъяну. А сзади, конечно, чему быть? Сзади зад. А на заду хвостик. А теперь Никита Иванович говорит, у людей хвостика нет и быть не должно. А? Так что же это, последствия? Конечно, было время, у Бенедикта хвостика не было. В детские-то годы все было назади гладенько. А как начал в возраст входить, как мужская сила начала в нем пребывать, так хвостик расти и начал. Бенедикт думал, так и надо, тем, дескать, мужик от бабы отличается, что все в нем растет наружу, а у ей все внутрь. Борода, али волос по телу тоже сначала не росли, а потом выросли. И стало красиво. А ведь он гордился своим хвостиком-то. Ладный такой хвостик, белый, крепкий, длиной, сказать, с ладонь будет, а ли поболее. Если Бенедикт чем доволен, али радуется, так этот хвостик из стороны в сторону помахивает. Да и как же иначе? А если страх какой нападет, али тоска, хвостик как-то поджимается. Всегда по хвостику чувствуется, в каком человек настроении. И что же? Теперь оказывается, что это ненормально. Неправильно? Бляха, муха. Может, и со равно... мной... Ут — потенциал по-книжному, тоже неправильный. Обглядите, Никита Иванович. Никита Иванович Бенедикта обглядел и сам расстроился. Нет, — говорит, — ут у тебя правильный, прекрасный и здоровый, числом один, такой бы да всякому, а хвостик тебе совершенно не нужен. И даже удивляюсь, как это ты, мечтатель и неврастенник, раньше не всполошился. И говорил ведь я тебе, меньше мышей есть надо. И давай я тебе его сейчас ампутирую. А это значит возьму топор? Да я трублю. Тяп?